«Помните, мы поймали ночные рапорты обсерватории?» Дес склонилась над аппаратом волнового разреза, и стрелки его индикаторов ожили, прощупывая каналы передач. Файродис обняла Чеди за плечи и слегка прижала к себе. Обе, не отрываясь, смотрели на слепой экран».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 Тем, кто твердил о неприложности истины в книгах величайшего гения Цоама, доставленных с белых звезд. А если мы с планеты этих пришельцев, и там все так изменилось, тогда довольно. У четырех везде глаза и уши, — прервал первый говоривший, — молчим. Будто по сигналу люди разошлись по своим местам за столами. Глаз телекамеры переключился на лабораторию с аппаратурой и стеной сетчатых клеток, в которых копошилось нечто живое. Здесь стояли пожилые люди в желтых халатах, и разговор тоже велся о звездолете землян. «Необычайное, наконец, случилось», — сказала женщина с забавными косичками, — и на земле годившимися для девочки. Тысячелетия мы отрицали разумную жизнь с высокой культурой вокруг нас или считали ее величайшей редкостью. век мудрого отказа прилетел один звездолет, а теперь появился второй, да еще с нашими прямыми родственниками. Как же можно его не принять? Ш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 Синий глазок приемника потух, зеленоватое свечение озарило окно фильтратора, и послышалась взвизгивающая тормансианская речь. Земляне, задержавшиеся в столовой, поспешили присоединиться к наблюдателям. Пришельцам чужой планеты, пришельцам чужой планеты, совет четырех вызывает вас для переговоров. Вступайте в двустороннюю видеосвязь по особому каналу. Техник пояснит способ включения. Темный стереоэкран загорелся вновь. В тесной камере, похожей на обычную автоматическую установку ТВФ, сидел пожилой тармансянин в голубом. Он начал говорить в маленький рупор перед собой, пытаясь объяснить землянам параметры особой линии. Олла мгновенно подключила уже настроенный ТВФ темного пламени. Тормансианин откинулся назад и замер от удивления, увидев на своем экране людей-звездолета. «Звездолет...»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 На переднем плане стоял круглый стол с массивными украшенными резьбой ножками в форме когтистых лап. На столе одиноко лежал бледно-голубой аплессирующий шар. Четыре кресла из той же зеленой ткани стояли на ярком солнечно-желтом ковре. На задней стене виднелась астрономическая карта, слабо светившаяся над черным шкафом с дверцами, украшенными пестрыми и тонкими рисунками. На шкафу горела высокая лампа с бледно-голубым абажуром, окаймленная зеленой полосой, бросавшая свет на четырех людей с неприличной важностью развалившихся в креслах. Трое скрывались в тени — Впереди сидел худощавый высокий человек в белой накидке с обнаженной головой и торчавшими ежиком серо-черными волосами. Жесткий рот не гармонировал с притупленным коротким носом, а проницательные узкие глаза с высоко поднятыми, как бы в усилии сообразить, бровями. Но Олла Де смогла быть довольна.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 Файродис кратко и точно рассказала об экспедиции, об источниках сведений о планете Ян-Ях и истории исчезновения трех звездолетов Земли в самом начале МВ. Чая бесстрастно слушал, отвалившись назад и положив на мягкую подставку ноги, обтянутые белыми гетрами. И чем надменнее становилась его поза,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 Я вижу у вас опасную анархию и сомневаюсь, что общение народа Ян-Ях с вами принесет пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена. Я отказываюсь принять звездолет. Возвращайтесь на свою планету анархии и продолжайте бродяжничать в безднах Вселенной».